Срочно пошлите человека, да не от одного. Лучше в штатском. К сберкассе сейчас идет Аникин. Да, ваш Аникин, участковый. Нужно предупредить его, чтобы сберкассу нос не совал. Пусть идет к вам в отдел и срочно позвонит мне. Нет, ничего не случилось, ничего. Выполняйте. Вы мне лично за это ответите. Он повесил трубку, сказал. Успеет, наверное. И засмеялся. Как бы они твоему Аникину наручники не надели. И тут же, покосив улыбку, спросил. А он точно в сберкассу пойдет? Не будет кассиршу у дома встречать? Точно, товарищ полковник. В сберкассу кинул Буганов. Ладно, Семен. Заказывай-ка фотографии Котлукова. Кстати, если найдутся карточки его бывших подельцев, тоже на всякий случай захвати. «Может, твоя старушка кого из гостей среди них опознает?» «Будешь готов, зайди ко мне. Я дождусь звонка от Аникина. Если он там ничего не напортачил, в Зеленогорск поеду». «Сами?» — удивился Бугаев. «Угу. Только я хочу не с девчонкой-кассиром повидаться, а с заведующей сберкассой. И с постовыми, которая там дежурит. Не надо девочку пока трогать. Ну и глаз с нее не спускать». «Понял», — товарищ полковник кинул Бугаев, — «надо бы еще людей в группу привлечь». «Надо. Сегодня вечером соберемся, составим план разыскных мероприятий. Непростое дело». Бугаев ушел, и потому как он, подчеркнуто спокойно, ни разу не обернувшись, прошел от стола до двери, как деликатно прикрыл ее за собой, Корнилов почувствовал, что Семен обижен его выговором не красна девица», — усмехнулся полковник. «При его-то опыте такие просчеты недопустимы». Но тут же он подосадовал на себя, за то, что погорячился, не сдержал раздражения. Когда-то я умел это делать помягче, даже с шуткой. И понимали меня не хуже, чем сейчас, и не обижались. Что-то со мной творится в последнее время. Возраст, что ли? Стал замечать за людьми, То, на что раньше и внимания не обращал. Тогда это еще не так и страшно. А может быть, стал нетерпим и раздражителен? На душе у Корнилова было муторно, ему вдруг захотелось вернуть Бугаева и объясниться с ним. Но он тут же оборвал себя. Еще что, надумал. Встал из-за стола, засунув руки в карманы брюк, сердито прошелся по кабинету. Непростое дело, непростое который раз уже мысленно повторял Корнилов. «Над какой же кассой тучки сгустились?» «Наверное, над той, где знакомая бура работает. А может, это случайное совпадение? Или просто разведка? А брать хотели другую? Какую только?» «Предупредить, пожалуй, надо еще раз всех. Избиркассы и предприятия. Это, конечно, вызовет у людей нервозность». Но не предупредить нельзя. И запросить следует, не было ли каких подозрительных происшествий вокруг касс Вот ведь как все обернулось! Он с теплотой вспомнил о Колокольникове. Сколько мужику пришлось доказывать, что он не сумасшедший, не сказочник. А мог бы плюнуть, и дело с концом. Надо будет все-таки наказать этих ребят из Зеленогорской милиции чтоб на будущее повнимательнее были. Он закурил и с удовольствием затянулся. Вспомнил, как рассказывал ему режиссер Грановский, что в кино запретили снимать человека с сигаретой. Ну — Ну-ну, боритесь, — усмехнулся полковник. — Так же и с водкой мы боремся. И снова его мысли, вернулись к Леониду Ивановичу Колокольникову, что-то беспокоило Корнилова в этой связи. Ну что... А, человек на месте катастрофы. Что он там разыскивал? Сверло, найденное потом Колокольниковым. Теперь, после того, как из дома, где обитал Лёва Бур, исчезли его вещи и домовая книга, этот человек на шоссе воспринимался совсем по-новому, если он из той же шайки. И пришёл за маленькой деталью из чемоданчика Льва Котлукова за сверлом с наконечником из алмазной хрустки, перед которым не устоит ни один сейф.